глава 11. Когда появился врач, был ранний вечер. Я как раз поднялся, чтобы размять затекшие ноги и заодно проверить, хватит ли у меня мелочи, чтобы совершить паломничество к торговому автомату. Уже много часов я ничего не ел, и в животе у меня урчало так громко, что на мгновение я даже позволил себе надеяться, что этот звук разбудит Мэгги. В последние годы она очень заботилась о том, чтобы я регулярно питался. «Хорошо, что я вас застал, профессор. Мне сказали, что вы аккуратно навещаете вашу жену и проводите с ней много времени». Доктор Синг бросил взгляд на застеленную мятым одеялом раскладушку в углу, но ничего не прибавил. «Сорок лет брака что-нибудь дозначит». Пробормотал я и сразу почувствовал, что мои слова прозвучали, быть может, несколько более мрачно, чем мне хотелось. Разумеется. Не стану притворяться, будто понимаю, что это значит. Прожить вместе столько лет и все же... все же... Ещё бы ты понимал. Чуть не сказал я, но подумал, что у постели тяжело больной жены указывать врачу на недостаток соответствующего опыта было бы неуместно. Доктор Сингх вероятно почувствовал мое настроение. Прошу прощения, профессор, я вероятно не точно выразился. Я только хотел сказать, что ваша преданность супруге заслуживает всяческих э, похвал. То, что вы не отходите от нее буквально ни на минуту, очень для нее важно. Но я был слишком измотан, чтобы улыбнуться или отреагировать на комплимент каким-то иным способом. Я вовсе не хотел сердиться на врача и не собирался его оскорблять. Я вообще предпочитаю избегать конфликтов. Однако грустная реальность состоит в том, что наши глубинные рефлексы все же иногда берут верх, и тогда напряженная ситуация возникает как бы сама собой, без какого-либо желания или намерения с нашей стороны. Полминуты моего мрачного сопения послужили прекрасной иллюстрацией к этому тезису. Доктор Синг первым прервал затянувшуюся паузу. Я вот что собирался сказать вам, профессор. Если помните, как сегодня утром мы с вами говорили о том, что в силу не вполне пока ясных причин, состояние миссис Хоббс не улучшилось. Точнее, не улучшилось настолько, насколько мы ожидали. Именно поэтому вы согласились, чтобы мы продержали ее в искусственной коме еще 48 часов. И? И прежде чем уйти сегодня домой, мне хотелось уточнить, «Когда вы сможете согласовать с нами другие варианты?» «Какие еще другие варианты?» «Давайте поговорим об этом завтра, в... в любое удобное для вас время». «А сейчас?» «Мы можем поговорить об этом сейчас?» «Сейчас?» «Что ж, если вы так хотите...» Он мельком бросил взгляд на часы. Еще один человек, который мчится на перегонки со временем». «Да вы присядьте, профессор!» «Ничего, я постою». Я скрестил на груди руки, непроизвольно заняв оборонительную позицию. От чего я оборонялся? От всего, чего я не знал или не мог понять. На тот момент мне было ясно только одно. Если сейчас я сяду, то потом мне может не хватить сил подняться. Вам, безусловно, известно, что чем дольше ваша жена будет оставаться под действием вызывающих искусственную кому препаратов, тем выше вероятность повреждения головного мозга. Если она очнется, мы можем столкнуться с утратой некоторых важных функций центральной нервной системы. Если очнется, я вздрогнул как от боли. И доктор Синг проворно придвинул ко мне свободный стул. Я оперся руками на его спинку и сжал с такой силой, что пластик больно впился мне в ладонь. может все всё-таки присядете?» Он показал на стул взмахом руки. Нет. Нет, пожалуйста, продолжайте. Иными словами, мы опасаемся держать вашу супругу в коме слишком долго. Но когда мы перестанем вводить соответствующие лекарства, на то, чтобы полностью прийти в сознание, ей может потребоваться несколько дней или даже недель. Вынужден также добавить, что в этом случае нет никаких гарантий благополучного исхода. Вот почему я настоятельно рекомендую вам В самое ближайшее время обратиться к одному из наших специалистов в области психологической поддержки, который подробно расскажет вам о том, какие у вас есть варианты в случае... если миссис Хопс не проснется. «Вы имеете в виду отключение аппаратов жизнеобеспечения?» Он кивнул. «Да, такой вариант тоже не исключен. Вы с миссис Хопс, вероятно, никогда не говорили об этом, что предпочел бы каждый из вас, окажись вы или она в подобной ситуации он что с луны свалился кто находясь в здравом уме и твердой памяти стал бы обсуждать подобные вещи вскоре после свадьбы нпр регистрация в качестве донора органов и прочие в том же духе едва ли подходящая тема для романтических разговоров в постели примечание нпр не проводить реанимацию Решение, которое принимается в отношении больных, находящихся в длительном состоянии комы, жизненные функции которых поддерживаются только с помощью аппаратуры. Такое решение может быть принято только ближайшими родственниками больного. Конец примечания. В спокойные и счастливые годы, когда мы прожили вместе уже лет 15 или двадцать, я и без всяких обсуждений мог сказать, каких поступков ожидала от меня моя вторая половина. Но в последние шесть месяцев мы вообще не разговаривали и не обсуждали даже самые важные вопросы. Впрочем, об этом я старался не думать. «Профессор?» Я слишком долго молчал, и доктор Сингх потерял терпение. Ему, в отличие от меня, нужно было спешить, торопиться в другие места, где его ждали коллеги или пациенты. Но мне было плевать на них с высокой колокольни, и пусть меня назовут эгоистичной свиньей. Это у меня не было времени. И это на моих часах истекали последние минуты. И на часах Мэгги тоже. Кстати, о времени. Я посмотрел на свои наручные часы. Уже почти шесть вечера. Через четырнадцать, может быть, 15 часов врач вернется. Успею ли я сказать Мэгги все, что собирался, все, что должен был сказать? Сложность предстоящей задачи заранее пугала меня. Парализовала мои речевые центры, сковывала язык, но я понимал, что мешкать нельзя. Я должен использовать все отпущенное нам время, чтобы открыть Мэгги то, что холодной ледяной глыбой лежало у меня на душе и сердце. Я не хочу, чтобы Мекс отключали от приборов. Доктор Сингх мягко кивнул. «Я вас понимаю, и все же в некоторых случаях это наилучший из возможных вариантов». «Я никогда не поступлю так со своей женой. Слышите, никогда!» С каждым словом мой голос звучал все громче, все пронзительнее. Гнев и отчаяние словно огнем жгли мне горло. И хотя я понимал, что эти чувства вызваны не одними только последними словами доктора, сдержаться я все равно не мог. Я всю жизнь работал, исправно платил налоги и жил по средствам. «Мэгги 40 лет проработала в Государственной службе здравоохранения. Я не позволю вам отключить приборы только для того, чтобы не испортить статистику или сэкономить бюджет. Я этого не сделаю никогда!» Я почти кричал. Меня колотило. Руки дрожали крупной дрожью. «Интересно, как скоро к доктору прибудет подкрепление, санитар или охранник, если в больнице сейчас есть свободные?» «Я ее не предам, слышите?» Доктор начал пятиться к двери. Я поискал глазами тревожную кнопку, но ее нигде не было. Кажется, на этот раз мне повезло. «В общем, подумайте как следует, профессор». Доктор Синг засунул средний и указательный пальцы в кармашек рубашки, которая была такой же свежей и безупречно отглаженной, как и в тот день, когда я увидел его впервые. Из кармашка появился на свет небольшой картонный прямоугольник – визитная карточка. Доктор Сингх положил ее на сиденье, стоящего у двери стула. «Не в интересах вашей жены слишком затягивать с решением. Завтра я загляну к вам вместе со специалистами, которые наблюдают миссис Хопс. Мы все подробно обсудим и постараемся выработать решение, которое всех устроит. А пока... Если я понадоблюсь вам раньше, вы знаете, где меня найти». Убедившись, что он отошел достаточно далеко от дверей палаты... Я подобрал визитку и поднес к глазам. На ней было написано «Эмили Ф. Моррис, старший специалист отдела по работе с родственниками». Швырнув картонный прямоугольник обратно на стол, я вернулся к Мэгги. «Времени почти не осталось», – стучало у меня в голове. «Сейчас главное – успеть. С остальным можно разобраться позже». «Нет, Мэкс, это была не поза. Я сказал врачу то, что думал на самом деле. Я не сдамся, не предам тебя. Как никогда не предавал раньше. Даже с Элинор, даже в последние шесть месяцев. Мне очень жаль, если ты решила, будто я отступился от тебя. Поверь, это не так. Я не предам своей семьи, не отрекусь от неё, даже если все петухи Британии охрипнут от крика. Надеюсь, и ты не отвернешься от меня, когда узнаешь, что случилось на самом деле и почему я замолчал. «Почему перестал разговаривать с тобой?» «Пожалуйста, Макс, пожалуйста, выслушай меня». Есть такое выражение «ветер перемен». В тот вечер нас подхватил не ветер, а ураган. Думаю, ты согласишься, что год перед экзаменами и бессонные ночи после него были для нас не самыми легкими. Однако это были только цветочки. После той памятной вечеринки ситуация изменилась к худшему. изменилась коренным образом. Теперь нам приходилось иметь дело с чем-то совершенно иным, но мы этого еще не понимали и изо всех сил старались удержать Эленор. Словно она была воздушным змеем, попавшим в поток ледяного воздуха, несущегося со скоростью больше ста миль в час. Наши пальцы побелели от напряжения, сердца обливались кровью. Но как мы ни старались, она ускользала от нас». и мы ничего не могли с этим поделать. На следующий день Эленор появилась из своей комнаты только под вечер. Правда, где-то после обеда я поднимался к ней со стаканом жидкого чая и под носом с кусочками жареного тоста, но она на мое появление не отреагировала и продолжала лежать неподвижно, отвернувшись к стене и подтянув колени к груди. У меня язык чесался спросить, как она себя чувствует, Но ещё больше мне хотелось узнать, что, черт побери, произошло вчера вечером. Помнит ли она хоть что-нибудь? Помнит ли она наш короткий разговор в прихожей? Видя, что Эленор не двигается, я осторожно опустился на край кровати, стараясь, чтобы матрас прогнулся подо мной не слишком сильно. Как и вчера, волосы падали Эленор на лицо, но одна красно-золотистая прядь лежала сзади на одеяле, в которое она закуталась. И я несколько раз провел кончиками пальцев по ее затылку, как делал, наверное, уже миллион раз. Когда Эленор была младенцем, этот жест помогал убаюкать ее в детстве утешить. Но сейчас, едва почувствовав мое прикосновение, она резко отдернула голову. В конце концов, я отправился к себе в кабинет, но сосредоточиться ни на чем не мог. Что с ней, думал я снова и снова. Заболела, с кем-то поссорилась. Может, ей стыдно, что я видел ее в таком состоянии? Мысленно я перебирал десятки различных причин, но ни одна из них не могла бы вызвать столь глубокую и сильную реакцию. «Ты как раз куда-то ушла, кажется повидаться с Эдди», и я остался один на один со своим недоумением и растерянностью. И я отправился к себе в кабинет. Пока я посылал на верную гибель отряда пешек, а компьютер ставил мне мат за матом, мой мозг продолжал лихорадочно работать. Я уже почти решил еще раз попробовать поговорить с Эленор и пытался составить подходящую вступительную фразу, на которую она не смогла бы не отреагировать, но которая не заставила бы ее уйти в свое молчание еще глубже. Каждый раз, когда мне чудился скрип половиц наверху, мое сердце начинало биться быстрее. В конце концов, Эленор действительно спустилась вниз. Послышался шум спускаемой воды в туалете. Потом наверху снова стукнула дверь спальни, и я ощутил острейшее дежавю, которое в одно мгновение перенесло меня в прошлое, к самому началу наших с тобой отношений, когда я ощутил себя никудышным мужем. Сейчас мне показалось, что я потерпел полное фиаско и как отец. Элеонор снова вышла из своей спальни, когда ты уже легла спать. Я был в кухне, делал себе бутерброды с сыром и маринованными огурцами, ночной перекус, когда она словно привидение возникла на пороге. Свет из открытой дверцы холодильника обрисовал ее призрачную фигуру, и я обернулся, почти сразу сообразив, что это может быть единственная возможность поговорить с ней без помех. «Как ты, Эленор! Сначала мне показалось, она не расслышала. Медленно шагнув к раковине, Элинор открыла кран, наполнила до краев стеклянный кувшин, который держала в руке, и тут же сделала несколько жадных глотков, отпивая лишнее. «Элли!» Подойти к ней я не решился. «Как ты себя чувствуешь?» Лунный свет из окна блестел на стальной раковине, треугольником ложился на плитку пола, но Элинор оставалась в тени. «Элли!» «Перестань!» «Перестать что?» «Перестань, прошу тебя!» Только после того, как она вышла из кухни, я понял, что Элинор даже не посмотрела в мою сторону. Этот наш короткий разговор, даже не разговор, а просто обмен репликами, снился мне до самого утра, повторяя снова и снова словно звук с закольцованной магнитофонной ленты. И каждый раз, я вздрогнув, просыпался и ошалело таращился на светящийся циферблат будильника, Удивляясь, как мало прошло времени и как далеко еще до рассвета. Стоило мне снова задремать, как мой взбудораженный ум тотчас возвращался к ее последней фразе. Дрогнул ли ее голос на самом деле? Звучала ли в нем нотка сожаления, раскаяния? Я бы предпочел гнев, но, чтобы это ни было, никакого оптимизма я не испытывал. Оставалось только надеяться, что ты сумеешь добиться большего. Утром я коротко рассказал тебе, что случилось. Никаких подробностей, никаких моих домыслов, одни голые факты. Дрожащие руки, невнятная речь, выражение шока на лице. Шока, который, как я боялся, мог оказаться не просто потрясением, а чем-то большим. Мои догадки очень скоро подтвердились. На той же неделе, всего два или три дня спустя, я что-то искал в чулане под лестницей. когда сверху из спальни Эленор до меня донеслось слово «терапевт». «Психотерапевт». А затем обрывок фразы. «Мы члены одной семьи. Вместе мы смогли бы...» Кровь бросилась мне в лицо. Ты же знаешь, Мэкс, я никогда не отличался умением говорить. Необходимость произносить длинные речи, убеждать, доказывать, была для меня хуже горькой редьки. Но ради Эленор я бы сделал это. Не было на свете таких жертв, которые мы не могли бы принести, лишь бы у нашей дочери все наладилось. До начала занятий в шестом классе оставался еще примерно месяц, но Эленор почти перестала выходить из дома и, соответственно, слишком поздно возвращаться. Я воспринял это с облегчением, хотя столь резкая перемена в ее поведении не могла меня не насторожить. Я не сомневался, что тем вечером произошло что-то серьезное. Но мы по-прежнему терялись в догадках, не в силах дать исчерпывающий ответ на вопрос, что это могло быть. Мы испробовали все, что только могли, стараясь заставить ее открыться. Не так ли, Мэкс? Мы задавали хитрые вопросы. Упрашивали, умоляли. Мы пустили в ход даже подкупы лезть, но тщетно. Что бы мы ни предпринимали, нам не удалось добиться ни малейшего отклика. И это было даже хуже, чем обычный шок, вызванный каким-то сильным переживанием. Не просто отупение, которое означало бы, что Элинор по крайней мере сопротивляется, а отсутствие всякой реакции вообще. Словно какая-то неведомая тьма раздавила ее, расплющила, поглотила, уничтожила ту былую живость, любознательность и целеустремленность, которые составляли самую суть нашей Элинор. Еще никогда я не чувствовал себя таким беспомощным, Макс. В шестой класс Элинор все-таки поступила, но скорее просто по инерции, потому что таков был первоначальный план. Для нее это была просто формальность. С тем же успехом она могла бы сидеть дома и дальше. В школе заметили неладное и посоветовали нам обратиться к штатному психологу-консультанту. Помимо этого ты записала ее по крайней мере еще к двум врачам. Во всяком случае, о двух я знал, но из-за этого так ничего и не вышло. Как только речь зашла о консультации со специалистом, к нам тотчас вернулась прежняя Элли, которая очень живо и убедительно упрашивала нас не заставлять ее идти к врачу. Почему мы тогда уступили, Мэкс? Почему поддались на ее мольбы? Я-то всегда был тряпкой, мягкосердечным, как ты говорила, щадя мое самолюбие. Но ты. Это ты всегда была и каменным фундаментом, на котором стояла наша семья. и капитаном, твердой рукой ведущим наш маленький корабль по намеченному курсу. Я, конечно, догадался, что ты с самого начала собиралась помочь Элли, не прибегая к посторонней, даже моей помощи. Но в какой-то момент должны же мы были понять, что это невозможно, что одним нам не справиться. Мы и поняли, но, к сожалению, слишком поздно. Потом настали иные дни. Когда, возвращаясь домой, я видел в прихожей ее школьный рюкзачок, но не саму Эленор. Не было ее туфели куртки. Не было крошек на кухонном столе, которые она всегда оставляла, когда на скорую руку готовила себе перекусить. Пока Эленор, словно раненый зверь, в норе сидела в своей спальне, мы молились, чтобы она оттуда вышла. И вот она вышла, и теперь мы понятия не имели, куда она ходит по вечерам. Еще какое-то время спустя Эленор снова стала пропускать ужины. Мы оба были без ума от беспокойства, однако глядеть вдвоем из кухонного окна на улицу было, разумеется, бессмысленно. Какой бы сильной ни была наша тревога, заставить Эленор материализоваться на пороге она не могла. Однажды я отправился ее искать. Просто для того, чтобы чем-нибудь себя занять. Сидеть без дела и нервничать было выше моих сил, поэтому я вышел из дома. И стал обходить соседей. Я никого ни о чем не расспрашивал. Вопросы типа «Не видели ли вы нашу Элли?» казались слишком... окончательными. Задать такой вопрос было все равно, что признать, она снова исчезла, заблудилась в неведомом мраке. А ведь тогда мы еще верили, или, по крайней мере, говорили друг другу, что рано или поздно Нора тыщет дорогу домой, и мы вернемся к нормальному существованию, к нашей прежней счастливой жизни». Вот почему я искал не Эленор, а ее следы. Я очень сильно любил ее, Мэкс. Любил каждый ее ноготок, каждый волосок на ее рыжей головке. Именно на этом основании я вообразил, что сумею отыскать Эленор по запаху ее шампуня. По особым образом смятой салфетки, выпавшей из ее кармана. Да что там следы? Мне хватило бы и простой догадки, легчайшего подозрения. Увы. Столкнувшись с реальностью, я очень скоро убедился, что в свое время перечитал Агаты Кристи с ее гениальным Пуаро. Не обнаружив никаких следов и не дождавшись подсказок от упорно молчавшей интуиции, я решил начать с лугов. Точнее, со скамеек на краю пастбища, где мы часто устраивали небольшой пикник на открытом воздухе. Я дважды прошел из конца в конец дорогу, где стояли заброшенные киоски и павильоны, и обыскал каждый из них. Под старые трибуны возле поля для крикета я спугнул какую-то компанию, сгрудившуюся вокруг самодельного кальяна. Осмотрел ей спортивные площадки. Прожектора на большинстве осветительных мачт были разбиты или не работали, и мне пришлось воспользоваться фонариком на мобильном телефоне, но Элли не было и там. В универмаге Теско я некоторое время бродил между стеллажами Все еще надеясь, что Элинор вдруг выскочит откуда-то из закоулка между крупами и газированными напитками, но только вызвал подозрение у хмурого охранника. Эти экспедиции повторялись все чаще, и домой я возвращался, едва не падая с ног от усталости. Иногда, если я бродил по окрестностям достаточно долго, Эленор успевала вернуться домой раньше меня. Но бывало и так, что я приходил, а ее еще не было. и только под утро я слышал, как отворялась входная дверь. Я ждал этого возвращения, лежа без сна рядом с тобой, Мэкс. Голова пульсировала от боли. Распухшие ноги напоминали переваренные сардельки, готовые прорвать свою оболочку. Сколько еще я смогу выдержать? Сколько ещё буду продолжать свои бесполезные поиски? Иногда, измученный неизвестностью, я вставал, шел к себе в кабинет. включал компьютер и вызывал шахматный симулятор. Как-то раз, когда мои ноги болели особенно сильно, я попытался снять комнатные туфли и нечаянно задел локтем мышку. От моего неловкого движения включился хранитель экрана — фотография, сделанная на позапрошлом дне рождения Эленор. На снимке — типичном селфи, на 90% состоявшем из Эленор и на 10 из нас с тобой — примерно половина моего лица и столько же твоего. Мы широко улыбались, словно заранее потешаясь над кошмарной композицией будущей фотографии. Фото и в самом деле не было шедевром, но сейчас мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Я буду продолжать поиски столько, сколько потребуется. Я не отступлюсь, не брошу Эленор на произвол судьбы. И вот несколько недель спустя мне повезло. Я таки нашел, куда Эленор уходила по вечерам. Это было в Джерико. на берегу канала. Она сидела на берегу спиной ко мне, но я узнал Элли без труда. За последнее время я достаточно часто видел ее обращенную ко мне спину. Меньше всего мне хотелось, чтобы она меня заметила, поэтому дальше я двигался очень медленно, прячась за кустами. Впрочем, стояла поздняя осень, и я надеялся, что густые сумерки укроют меня, если она вдруг обернется. Она не обернулась, и она была одна. Впрочем, я не знал, стоит ли мне радоваться или напротив огорчаться. В руке Эленор держала пригоршню плоских галек, которые она рассеянно запускала параллельно воде между двумя стоящими на приколе баржами. В свое время я учил ее пускать блинчики, и она справлялась с этим довольно неплохо, но сейчас гальки не летели, подпрыгивая и чуть касаясь поверхности, а с первого раза зарывались в воду и чуть мерцая и качаясь шли ко дну. Мне понадобилась вся моя воля, чтобы не подойти к ней сзади и, приобняв за плечи и взяв за кисть, помочь выбрать правильный угол. Вместо этого я еще минуты две наблюдал за ее неудачными попытками, потом тихо повернулся и пошел домой. Сначала я хотел устроить скандал. Не тогда, когда я обнаружил ее на берегу канала, а так сказать вообще. Мне хотелось быть мужчиной, главой семьи. воспитателем, деспотичным отцом, которого полагается слушаться беспрекословно и который всегда добивается того, чтобы все было не абы как, а как полагается. И я пытался, много раз пытался, но мы-то с тобой хорошо знаем, Макс, что я совсем не такой человек. Я просто не создан для того, чтобы править кем-либо железной рукой. Но что-то нужно было делать, и я испробовал все способы, какие только мог придумать. довольно быстро исчерпав те невеликие возможности, которые только имелись в моем арсенале. На протяжении месяцев прошедших с ее драматического возвращения в самый разгар нашего вечера с друзьями, я задавал Эли самые невинные на первый взгляд вопросы. Я намекал, строил догадки, произносил сочувственные слова и извил, но ничего не помогало. Я искал потаенный смысл в ее молчании и в ее отрывистых репликах, которыми мы изредка обменивались. толковал на разные лады, жесты и движения, пытался понять, что означает поднятие плеч и скорость, с которой она покидала кухню, гостиную, дом. Я старался изо всех сил, мы оба старались, Мэкс, но ни на йоту не приблизились к ответу на вопрос, что же произошло в тот роковой вечер, что так сильно изменило нашу Эленор. Очень трудно смириться с тем, что никакие твои усилия не приносят результата. А если дело касается твоего ребенка, смириться с этим просто невозможно. «Ты ее нашел? Не успел я войти, как ты уже задала мне этот вопрос. «Нет. Наверное, сидит дома у какой-нибудь подруги. Мне жаль, Мэкс». Она не ответила на мое сообщение. Ты кусала губы и терзала зажатый в потных руках телефон. С ней все в порядке, не волнуйся. Откуда ты знаешь? В твоих глазах Вспыхнуло подозрение. «Я этого не знаю, но думаю, что мы можем положиться на ее здравый смысл. Но ведь она еще ребенок, Наш ребенок Фрэнк, и мы ее теряем». Твои последние слова обожгли меня, словно пощечина. Я пытался что-то ответить, но не смог подобрать слова. Пока я лихорадочно размышлял, ты отвернулась и, опустив ладони на подоконник, навалилась на него всей тяжестью. «Ну-ну, Мэкс». «Успокойся». «Не без труда удалось мне оторвать тебя от подоконника и отвести к дивану». «Она знает, что мы рядом, что она может на нас рассчитывать, и она знает, что мы ее любим», — говорил я на ходу. «Но мне почему-то казалось, что ты сомневаешься в моих словах так же сильно, как я сам». «Знает ли?» Я не ответил. «Ничего. Ничего я не мог сказать наверняка». Чувство глубокой неопределенности владело мной, столь глубокое, что я очень удивился, когда в начале второго года обучения в шестом классе Эленор, придя домой, неожиданно заговорила об университете. Ее будущее нас, разумеется, заботило, однако спрашивать дочь о её планах мы боялись, она же никогда на эту тему не говорила. Даже сейчас Эленор не сказала ни слова, ни о подготовительных курсах, ни о университетских городах и вообще ни о чем столь же определённом. То, что мы услышали в тот день, выглядело весьма расплывчато, неопределенно, почти абстрактно. Но все равно это был какой-никакой прогресс, не так ли? Так, во всяком случае, я думал. Как бы там ни было, Эленор все же отправила несколько заявлений. Вскоре начали приходить письма с ответами из приемных комиссий. Насколько мы знали, положительных из них было как минимум два. В тот день, когда Эленор сообщила нам СМС-кой, что решила поступать в Манчестерский университет, мы решили это отметить. Не настоящий праздник, просто скромное семейное торжество. Бутылка охлаждённой кавы плюс какой-нибудь десерт. Примечание. Кава. Белое игристое испанское вино используется вместо шампанского. Конец примечания. Когда вечером мы вернулись домой, Эленор уже была в своей комнате. Окна зашторены, свет погашен. Из-за двери не доносилось ни звука. И ближе к полуночи бутылка вернулась на свое старое место в дальнем пыльном углу винного погребка. «Скажи, Мэкс, когда ты узнала, что Эленор поступает в университет, не испытала ли ты некоторого облегчения? Облегчения от того, что мы можем, наконец, сбросить с плеч это бремя?» «Я так и не смог заставить себя задать тебе прямой вопрос, хотя ты, должно быть, догадалась, что я имел в виду, когда якобы в шутку сказал, что скоро наш дом снова будет в полном нашем распоряжении. Нет, я вовсе не собирался снимать с себя отцовские обязанности. На мой взгляд, одно только подобное предположение уже содержит в себе неразрешимое противоречия. Как можно признавать поражение, если это означает отречься от того, что стало частью тебя? Разрежьте мне грудь, и вы увидите именно Мэгги и Эленор, вырезанные на костях, вытатуированные яркими красками на каждой артерии или органе. Нет, облегчение, которое я испытывал, да, испытывал, и я готов в этом признаться, означало лишь то, что я осознал свое родительское бессилие. После того, что случилось тем вечером, что бы это ни было, мы не сумели достучаться до Эленор, не смогли разобраться, что творится у нее в душе. И теперь нам оставалось только надеяться, изо всех сил надеяться, что время действительно лечит, и что в конце концов Эленор вернется к нам снова. Особенно глубоко мне врезалось в память, с каким поистине беспримерным тщанием мы готовились к отъезду Элинор в университет. После выпускных экзаменов в школе она отдалилась от нас еще больше, превратившись из дочери в квартирантку, в жиличку, и притом не самую дружелюбную и общительную. Лето, когда ей исполнилось 18, выдалось погожее, солнечное, и все же Эленор бывало не выходила из спальни по целым дням. И пока я волновался, что она вообще может передумать поступать в университет, ты терпеливо паковала вещи в коробки и складывала их аккуратными штабелями в прихожей. Отдельно постельное белье, отдельно книги и тетради, отдельно кухонная утварь и так далее». Сама поездка в Манчестер оказалась по-настоящему мучительной. Думаю, ты ее не забыла, Мэкс. После получаса беспрерывных расспросов, рада ли Элинор, волнуется ли, не забыла ли она что-нибудь важное, вопросов, оставшихся практически без ответа, меня наконец осенило. И я на полную громкость включил Magic FM, стараясь заполнить музыкой отчужденную тишину. Когда же мы подъехали к общежитию, то поспешили заменить разговоры деловитой суетой, тасканием коробок и прочими мелочами, причем так увлеклись, что нам не пришло в голову, как следует расспросить других первокурсников и их столь же озабоченных родителей. Наконец разгрузка была закончена, и мы непроизвольно построились клином. Эленор впереди, ты и я чуть сзади, так что при взгляде сверху наша компания напоминала равнобедренный треугольник. «Давай я постелю тебе постель». Ты бодрилась, но я видел, как напряженно сжимаются твои губы. «Нет, мам, не нужно». По-прежнему, стоя к нам спиной, Эленор наблюдала обратный исход родителей на парковку. Но ты уже открывала пластиковую коробку с постельными принадлежностями. «В самом деле, мам, зачем ты?» «Ну, пожалуйста, дорогая, мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что твоя постель готова, и вечером ты сможешь сразу лечь». и, достав из коробки сложенную простыню, Тырьяна принялась за дело. «По крайней мере, тебе не нужно будет возиться с бельем, когда ты вернешься сюда после вечеринки для первокурсников», – пошутил я, поворачиваясь к Элинор, которая, стоя у окна, вытягивала из рукавов джемпера ниточки и накручивала на указательный палец, да так туго, что кожа между ними покраснела. Она явно нервничала, и я машинально положил ладонь ей на спину. Элинор отпрянула, и я мысленно порадовался тому, что ты была слишком занята. Ты как раз расправляла покрывало, и ничего не заметила. «Ну хватит, мам, я серьезно, вам пора ехать», — резко сказал Элинор. «Но я успела надеть наволочку только на одну подушку. Я все равно сплю только на одной». Ты выронила вторую наволочку, и она упала на кровать. Чье это сердце стучит так громко, твое или моё?» В самом деле, Мэгги, нам пора. Я смотрю на тебя, но ты глядишь на протертый серо-коричневый фабричный ковер, покрытый многочисленными пятнами, следами многочисленных студенческих попоек. Не чинясь более, я увожу тебя прочь, боясь, что ты вот-вот заплачешь. В эти мгновения я ненавидела Ленор за жестокость, за то, что она с тобой делала, за то, что она изрубила тебя на кусочки и даже не попыталась соединить их заново. за то, что в считанные часы нанесла твоему сердцу больше ран, чем было дырок в чёртовом дуршлаге, который, по твоему настоянию, мы везли в Манчестер из самого Оксфорда. Нет, Макс, мне не стыдно признаваться в этой ненависти. Ты спросишь, что я за отец после этого? Самый обычный отец, который, словно лук тетивой согнут любовью, и который, вопреки всему, продолжает цепляться за почти перетёршийся канат – который связывает его с единственным любимым ребенком. И я шагнул к Эленор. Никогда, никогда я не придавал особого значения физическим контактам и не стремился к ним. Но сейчас я крепко пожал пожалую руку в надежде, что это побудит ее хотя бы обнять тебя на прощание. Редкий случай, но Элинор поняла, что от нее требуется. «Спасибо, мам. За все это». Пробормотала она... неопределённым жестом, обводя комнату. По пути домой мы оба молчали. Я, впрочем, постоянно поглядывал на тебя, стараясь сделать это как можно незаметнее. Ты сидела низко наклонив голову и смотрела то ли на сложенные на коленях руки, то ли на резиновый коврик на полу салона. Когда я наконец остановил машину на нашей подъездной дорожке, уже давно стемнело. Воздух был по-октябрьски холодным. Но ни ты, ни я не спешили поскорее войти в дом. Двигатель я заглушил, и вентилятор обогревателя, громыхнув в последний раз, выплюнул в салон порцию тепловатого пыльного воздуха. Выпустив рычаг передач, я взял твою руку в свою. Мы сделали все, что могли, Макс. Теперь нам остается только ждать. Молчание. Потом... Я не могу. Она моя дочь. Твой голос дрожит. И моя тоже. «Конечно, но я... я не знала, что будет так трудно, так тяжело. Все годы, пока нас было только двое, и мы думали, что так будет всегда, я никогда не требовала от судьбы большего. Мы были счастливы, и я не хотел никаких перемен. Изменилось бы что-нибудь, если бы я тебе в этом признался. Если бы объяснил, что в моих планах не было места для третьего, для колыбельных, для родительских собраний, для первых бойфрендов, равно как и для отсутствия таковых». Не знаю, смог бы я рискнуть и выложить тебе все, что думал, не боясь, что ты бросишь меня и отправишься на поиски человека, которому все это будет интересно и нужно. Но сейчас, глядя, как стремительно запотевают стекла нашей машины, я вдруг понял, что ты с самого начала едва ли думала о чем то кроме ребенка, Даже в самые первые, самые счастливые и беззаботные деньки нашей жизни вдвоём». Но одно дело, когда твоя мечта сбывается, и совсем другое, когда она превращается в кошмар. «Уже поздно, Мэкс, Пойдем домой, пока мы не замерзли окончательно. Я погрею нам вчерашний суп». Тем вечером мы ели суп с бараниной из пиал, который моя сестра подарила нам на свадьбу. Они были украшены серо-голубым восточным орнаментом, и на дне каждой была нарисована пара попугаев-неразлучников. Немного слащаво согласен. но тебе они нравились, а мне нравилось, что они приносят тебе радость, частью которой я себя ощущал. Прежде чем ставить пиалы на стол, я сполоснул их от пыли, скопившейся на фарфоре за 18 лет. Пиал с неразлучниками у нас было только две.